Глава одиннадцатая. Дилан в гостиной, и выглядит он ужасно. Он лежит посреди комнаты на каких-то картонках, настолько зеленый, что мне трудно вспомнить, каким он был раньше. Кэти стоит рядом с ним на коленях и без устали обмахивает его другим куском картона, наверняка оставшимся от сегодняшнего переезда. Тетя Сара ставит сумку рядом с Диланом и открывает ее... По комнате немедленно разносится резкий запах трав и настоев, будто мы оказались на средневековом базаре. Я закрываю нос рукой, потому что меня сразу же начинает мутить. Фу! Терпеть не могу травяные настои. «Это бабушкина?» — спрашиваю я, и тетя кивает, продолжая сосредоточенно рыться в сумке. Похоже, она выискивает там что-то важное. «Готова поклясться, что здесь было», «Да, это будет идеально». Она хватает стеклянную банку с целым ворохом трав и поднимает на меня глаза. «Ну же, Элена, мне нужна твоя помощь. Согрей немного воды, а я приготовлю травы». Я киваю и бегу на кухню, за оставшимся там небольшим ковшиком. Я наполняю его водой и ставлю на плиту. Хорошо, что газ не успели отключить потому что бежать домой, чтобы согреть воду в микроволновке... Нет, это заняло бы целую вечность. «Откуда ты столько знаешь о травах?» — спрашиваю я, глядя на тётю так, как если бы она открыла мне о себе что-то новое и важное, о чём я и понятия не имела. Бабушка их обожала. Тебе не довелось этого испытать? Тебе от них сразу становилось плохо, когда ты была маленькой. А вот мы с твоей мамой глотали... «Все настои, какие только существуют. Живот болит? Настой. Зубы? Настой. Голова?» «Попробую угадать. Настой?» Мы обе смеемся, и тут как раз закипает вода. Я снимаю ее с огня и переливаю в чашку. «Похоже, мои родные не все вывезли. В доме остались забытые или брошенные вещи». Тётя Сара добавляет травы в чашку, и вода немедленно окрашивается в зелёный цвет. И я морщусь. Цвет не совсем тот же, что у физиономии Дилана, но всё равно впечатляет. Тётушка несёт чашку прямиком к Дилану и помогает ему выпить снадобье. С каждым глотком лицо парня перекашивается всё больше, но он ни слова не говорит видимо, перспектива всю жизнь проходить зелёным помогает побороть отвращение. Мало-помалу тебе станет лучше. А теперь расскажите мне, что случилось. И где это Дилан так позеленел? Что-то подсказывает мне, что это не краска, верно? Тётушка садится на пол, скрестив ноги. Кэти, Лукас и Сэм смотрят на меня. Я знаю, о чём они думают. Стоит ли рассказывать всё взрослому? Или она нам не поверит? Может же она подумать, что это детские сказки, и мы всё выдумали. Но у нас есть живое доказательство. Дилан. Я вздыхаю и собираюсь с духом. Это же моя тётя Сара. Она нас не подведёт. Этот ключ открывает волшебный портал в Каприю. Я начинаю рассказ и не упускаю ничего. Рассказываю, как мы туда попали, про стражников, про королеву, про угощение с шоколадом, про Анцеля и его легенду о том, что случилось в тронном зале, и о том, как мы вернулись. Тетя все время кивает, но больше никак не реагирует. Так что я не знаю, прячет ли она улыбку или действительно верит в мой рассказ. Наконец она крепко сжимает губы, как раз когда я завершаю свою историю. «Ты нам веришь?» — спрашиваю я. «Я знаю тебя с рождения, Элена, и ты никогда не врала мне. С какой стати ты стала бы делать это сейчас? К тому же мне кажется, что эту рану...» — она указывает на мою руку. «И цвет лица Дилана трудно объяснить буйной фантазией вашей компании». Я бросаюсь тете на шею и крепко обнимаю. До того момента я даже не подозревала, как нуждаюсь в её поддержке. Но её следующая фраза, сказанная шёпотом, застаёт меня врасплох. Значит, всё это правда. Она не обманывала нас. Я отстраняюсь и непонимающе смотрю на неё, нахмурив брови. О чём ты говоришь? О Каприе. Когда мы с твоей мамой были маленькими, твоя бабушка «Постоянно рассказывала нам сказки о королевстве Каприя. От неё я слышала ту же легенду о двух сёстрах-королевах, что ты сейчас упоминала. Каждый вечер мы отправлялись спать с новой историей об этом чудесном мире. Но ты говорила, что ключ вас не заинтересовал, что вы сочли его скучным», — тётя Сара кивает с серьёзным лицом. «Именно так». Она годами рассказывала нам о ключе, и когда она подарила его нам, мы с твоей мамой пришли в такое же возбуждение. Мы сможем отправиться в Каприю. Но на деле мы не смогли найти дверь и разочаровались. Мы начали думать, что наша мама просто морочила нам голову, и это всё детские выдумки, просто сказки. Немного воображения, и готово. Вот почему мы и забросили поиски, Вернули ей ключ и никогда больше не говорили о Каприи. Я хлопаю глазами, осмысливая эту информацию. Тётя Сара только что сказала, что она слышит рассказы о Каприи с детства, а мы умудрились отыскать туда путь. Я-то думала, что знаю свою бабушку, но, похоже, я ошибалась. Сплошные тайны. Мы думаем, что ключ теряет свою силу. Неожиданно вмешивается Лукас. А я уж и забыла, что он тоже здесь. Как будто он сломался. Королева-кристалл швыряла в Элену своими заклятиями, а они отскакивали от ключа. Тётя Сара плотно сжимает губы. Хоть она и знакома с легендой о Каприи дольше нас, она по-прежнему в недоумении. В конце концов, единственное, что она сделала — Это приготовило снадобье из бабушкиных запасов. «Возможно, мы могли бы изготовить дубликат, чтобы его сила точно не пропала», — предлагает Лукас. «Гениально», — воодушевляюсь я. «Тогда мы сможем хранить оригинал в надежном месте, а дубликат иметь под рукой, чтобы спасти Анселя». «Хорошо». «Не уверена, что вам стоит возвращаться в Каприю, тем более так скоро». — говорит тётя Сара. — Если королева-кристалл в таком бешенстве, как вы рассказываете, она будет следить за каждой дверью в замке, на случай, если вы снова появитесь. Но мне нравится идея насчёт дубликата. Значит, собираемся завтра после уроков и отправляемся в мастерскую? Так ключ будет в безопасности. Тётя Сара, ты с нами? — Она широко улыбается и обнимает меня так крепко, что у меня вот-вот остановится дыхание. «Я не только поеду с вами завтра, но и прямо сейчас развезу вас по домам на своей машине. В первую очередь Дилана». Мы дружно поворачиваемся к Дилану. Зелёный цвет постепенно сходит с его лица. А это значит, что уже через несколько часов он будет здоров. «Уф, хоть в этом нам повезло» если не думать о том, как мы будем объясняться с его родителями.